Слишком поздно офицер сообразил, что он наделал своей нескромностью. Раскаиваясь в этом и желая выручить графа, он сказал, «Нет, мансеньор, граф только спросил меня, сколько у нас осталось пороху сухого и годного к употреблению». Ответ этот имел две цели, если не два результата. Первая заключалась в том, чтобы отвести подозрения герцога, если таковые у него были. Вторая — дать понять графу, что у него есть союзник, на которого он может рассчитывать». «А, это другое дело», — заметил герцог, вынужденный сделать вид, что поверил объяснению, иначе он сам изоблютил бы себя в соглядатайстве унизив свое достоинство принца крови. Воспользовавшись тем, что герцог отвернулся в сторону двери, которую кто-то открыл, герцог торопливо шепнул Анри. «Его высочеству известно, что вас кто-то сопровождает». Дюбушаш вздрогнул. Но было уже поздно. Невольное движение Андрей не ускользнуло от герцога. Притворившись, что желает удостовериться, все ли его распоряжения выполнены, он предложил графу дойти вместе с ним до самого важного сторожевого поста. Волей-неволей Дюбушажу пришлось согласиться. Ему очень хотелось предупредить Рыми, посоветовать ему быть на стороже и заранее подготовить ответы на вопросы, которые ему могут задать. Но Андрей... мог сделать только одно. На прощание сказал офицеру. «Берегите порох, прошу вас, берегите его так, как берег бы я сам». «Слушаюсь, господин граф», — ответил молодой человек. Когда они вышли, герцог спросил у дебушажа. «Где этот порох, о котором вы велели заботиться этому юнцу?» «В том доме, ваше высочество, где я поместил штаб». — Будьте спокойны, дебушаж, — продолжал герцог, — я слишком хорошо понимаю, что такое запас пороха, особенно в нашем положении, чтобы не уделять ему особого внимания. Охранять его буду я сам, а не наш юный друг. На этом разговор кончился. Они молча доехали до слияния обеих рек. Несколько раз, повторив Дюбушажу наставление ни в коем случае не покидать поста у реки, герцог вернулся в поселок и тотчас стал разыскивать спящего Орелье. Он нашел его в помещении, где был подан ужин. Завернувшись в чей-то плащ, музыкант спал на скамье. Герцог ударил его по плечу и разбудил. Орелье протер глаза и посмотрел на принца — Ты слышал? Спросил тот. Да, мансеньор, ответил Арелье. А ты знаешь, что я имею в виду? Ясное дело, неизвестную даму, родственницу графа Дебушажа. Ладно, я вижу, что Брюссельский портер и Лувенское пиво еще не притупили твоих мыслительных способностей. Ну что вы, мансеньор, приказываете ли сделайте хоть знак, и, ваше высочество, убедитесь, что я изобретательнее, чем когда-либо? Если так, то призови на помощь всю свою фантазию и разгадай остальное. Я уже разгадал, мансеньор, что любопытство Вашего Высочества крайне возбуждено. Ну, это знаешь свойство моего темперамента. А ты мне скажи, что именно разожгло мое любопытство? Вы хотите знать, что за отважное создание следует за братьями Жои сквозь огонь и в воду? Через тысячи опасностей войны. как сказала бы моя сестрица Марго, если бы находилась здесь. Ты попал в самую точку. Да, кстати, ты ей написал? Кому, мансеньор? Моей сестрице Марго. А я должен был написать ее величеству? Ну, разумеется. О чем? Да о том, что мы потерпели поражение, черт побери, разгром, и что ей надо стойко держаться. По какому случаю, мансиньор? Да потому случаю, что Испания, избавившись от меня на севере, нападет на нее с юга. А, совершенно справедливо. Так ты написал? Помилуйте, мансеньор, ты спал. Да, должен в этом признаться. Но даже если бы мне пришло в голову написать, чем бы я написал, мансеньор, у меня здесь нет ни бумаги, ни чернил, ни пера. Так поищи. Ищите и обрящите, сказано в Евангелии. Но каким же чертом, ваше высочество, смог я раздобыть все это в хижине крестьянина, который ставлю тыщу против одного не умеет писать. А ты, болван, все же ищи. И если даже этого не найдешь, зато. Зато. Зато найдешь что-нибудь другое. Эх, дурак, я дурак! Вскричала Рильи, ударяя себя по лбу. «Да, да, ваше высочество правы. В голове у меня что-то помутилось. Но это, мансеньор, получилось от того, что я ужасно хочу спать». «Ну-ну, охотно тебе верю. Но ты все же ненадолго сбрось с себя сонливость. И раз ты не написал сестрице Марго», так уж я сам напишу. Только ты раздобудь мне все, что нужно для писания». «Ищи, рельи, ищи, не возвращайся сюда, пока не найдешь. А я остаюсь здесь». — Бегу, мансиньор. — И если в этих твоих поисках... — Погоди. Если в этих поисках ты заметишь, что этот дом интересен по своему убранству, ты ведь знаешь, Ильи, как мне нравятся фламандские дома. — Да, мансиньор. — Тогда ты меня позовешь. — Мигом позову, мансиньор. Положитесь на меня. А Рильи встал и легко, словно птица, упорхнул в соседнюю комнату, из которой был ход наверх. И так как он был действительно легок, словно птица, то в момент, когда он поставил ногу на первую ступеньку, послышался только еле уловимый скрип. В остальном его намерения остались нераскрытыми. Минут через пять рельги вернулся к своему повелителю, который, как он сказал, расположился в большой комнате. — Ну что? — спросил герцог. — А то, мансиньор, что если видимость меня не обманывает, этот дом должен быть очень интересен по своему убранству. — Почему ты так думаешь? — Да потому... — Тьфу, напасть, что в верхнее помещение не так-то легко проникнуть. — Что это значит? — Это значит, что вход туда охраняет дракон. — Что за глупая шутка, милейший маэстро? — Увы, мансеньор, это не глупая шутка, а печальная истина. Сокровище находится на втором этаже в комнате, а из-под двери этой комнаты виднеется свет. Ладно, а затем, Монсеньор хочет сказать, а сперва? Рельи, так вот, монсеньор, на пороге этой комнаты лежит человек, закутанный в большой белый плащ. Ого! «Господин Дебушаш позволяет себе посылать солдата для охраны дамы своего сердца?» «Это не солдат, монсеньор, а, вероятнее всего, слуга дамы или самого графа». «А каков он на вид, этот слуга?» монсеньор? его лица я не мог разглядеть, но зато явственно видел большой фламандский нож, заткнутый за его пояс. Он крепко сжимает его в кулаке и на вид весьма увесистый кулак». — Это прелюбопытно, — молвил герцог. — Расшевели малость этого парня, релье. Ну нет, мансеньор. — Как нет? Что ты говоришь? — Осмелюсь сказать, что меня не только изукрасит фламанский нож, но я еще наживу себе смертельного врага в лице господ Дежуаэс, в любимцев двора. — Будь вы королем Нидерландов, куда ни шло. Но сейчас, мансеньор, мы должны ладить со всеми, в особенности с теми, кто спас нам жизнь, — а спасли ее братья Жуаэзы. — Имейте в виду, мансиньор, что если вы этого не скажете, скажут они сами. — Ты прав, Орелье, — сказал герцог, топнув ногой. — Всегда прав. И все же... — Да, понимаю, и все же ваше высочество не видели ни одного женского лица в течение двух гибельных недель. — Я, конечно, не говорю об этих скотах, населяющих Пальдеры. Они ведь не заслуживают, чтобы их называли мужчинами и женщинами. Это самцы и самки. Больше ничего. Я хочу увидеть эту любовницу Дебуша Жарильи. Я хочу ее видеть, слышишь? Да, мансиньор, слышу. Ну так ответь мне что-нибудь. Возможно, вы ее и увидите, но только не в открытую дверь. Пусть так, согласился герцог. Если не в открытую дверь, то хоть в закрытое окно. «А, это дельная мысль, монсеньор. и в доказательство того, что я считаю ее прекрасной, я мигом добуду вам приставную лестницу». Арельье прокрался во двор и прямо направился к навесу, под которым они ские кавалеристы поставили лошадей. Вскоре он нашел там то, что почти всегда можно найти под навесом, а именно лестницу». Он достаточно ловко пробрался среди спящих людей и животных, чтобы не проснулись одни и не брыкнули его другие, и, выйдя на улицу, прислонил его к наружной стене дома. Только принц крови, высокомерно презирающий всякую мещанскую щепетильность, подобно всем деспотам, властвующим Божьей милостью, мог решиться в присутствии часового, расхаживающего перед дверью, где заперты были пленные, совершить поступок такой дерзостно-оскорбительный в отношении Дюбушажа, как тот, на который осмеялся герцог». А рельеф это понял и обратил внимание герцога на Часового, который, не зная, кто перед ним, видимо, намеревался крикнуть им «Кто идет?». Франсуа пожал плечами и прямиком направился к Часовому. «Друг мой», — сказал он солдату, — «это, кажется, самое высокое место в поселке». «Так точно, мансиньор», — ответил Часовой, который, узнав герцога, почтительнейший отдал ему честь. И не будь этих старых лип, при лунном свете было бы хорошо видны окрестности. — Я так и думал, — молвил герцог. — Вот я и велел принести эту лестницу, чтоб поверх деревьев обозреть местность. — Ну-ка, полезай, Арильи, или... — Нет, лучше полезу я. Начальник должен видеть все сам. — А куда приставить лестницу, мансеньор? — спросил лицемерный слуга. — Да куда угодно, хотя бы к этой стене. Лестница была приставлена, и герцог стал подниматься. Что касается часового, то, либо угадав намерение принца, либо из чувства скромности, он повернул голову в противоположную сторону. Герцог забрался на самый верх лестницы, а релье остался внизу. Комната, где Анри поместил Диану, была устлана циновками. В ней стояли массивная дубовая кровать, с шерстяным пологом, стол и несколько стульев. Весть о гибели герцога Анжуйского, полученная в лагере анистских кавалеристов, казалось, сняла с души Дианы тяжелое бремя. Она попросила Реми принести ей поесть, и он с величайшей радостью исполнил эту просьбу. Сейчас, впервые после того, как ей пришлось узнать о смерти отца, Диана прикоснулась к еде более существенным, чем кусок хлеба. В первый раз выпила она несколько капель рейнского вина, которые кавалеристы нашли в погребе и принесли дюбушажу. Как нелегок был этот ужин, но после него кровь Дианы, возбужденная сильными переживаниями и тяготами, выпавшими ей на долю, сильнее прилила к ее сердцу, чего не было уже давно. Реми увидал, что глаза ее слипаются, голова клонится на плечо. Он потихоньку вышел и лег у порога, потому что всегда так поступал со времени их отъезда из Парижа. Вследствие этих-то его стараний обеспечить Диане спокойную ночь, Рельи, поднявшись наверх, нашел Реми, лежавшего поперек коридора. Диана же спала, облокотясь на стол, подперев голову рукой, откинувшись стройным гибким станом на спинку высокого резного стула. Маленький железный светильник, стоявший на столе у еще наполовину полной тарелки, озарял эту картину, на первый взгляд столь мирную, а между тем здесь только что стихла буря, которой вскоре предстояло разразиться снова. В хрустальном кубке лучилось чистое, как расплавленный алмаз, рейнское вино, едва пригубленное Дианой. Этот большой прозрачный сосуд в виде чаши, стоявший между головкой Дианы и лампой, Смягчал ее свет и придавал особую нежность цвету лица спящей молодой женщины. Глаза Дианы были закрыты. На легких веках проступали голубоватые жилки. Рот был нежно полуоткрыт, волосы отброшенные назад поверх шерстяного капюшона, составлявшего часть грубой мужской одежды, которую Диана носила в дороге. Она предстала поистине небесным видениям, взглядом, которые намеревались дерзновенно раскрыть тайну ее уединения. Восторг, вызванный этим зрелищем, выразился на лице в движении герцога. Опершись руками о подоконник, он жадно глядел на предстоящее его взор создание. Но вдруг лицо герцога омрачилось, и он с лихорадочной поспешностью спустился на несколько ступенек вниз. Казалось, он хотел поскорее уйти от света, падавшего из окна. Ощутившись в полумраке, он прислонился к стене, скрестив руки на груди и задумался. Арельи, из-под тишка наблюдавший за ним, подметил, что взор его устремлен в одну точку, как это бывает с человеком, перебирающим смутные и далекие воспоминания. Постояв минут десять в глубоком раздумье, герцог снова взобрался наверх и снова начал пристально глядеть в окно. Но, видимо, ему не удалось удостовериться в том, что он хотел себе уяснить, ибо его брови по-прежнему хмурились, а во взгляде была все та же неуверенность. Неизвестно, долго ли пребывал он в таком положении, если бы к лестнице не подбежал Орелье. — Спускайтесь скорее, мансиньор, — сказал он, — я слышу чьи-то шаги в конце ближайшей улицы. Но вместо того, чтобы поступить по этому совету, герцог стал спускаться медленно, все еще погруженный в воспоминания. «Наконец-то!» — произнес Арелье. «А с какой стороны был шум?» — спросил принц. «Оттуда!» — ответил Арелье и рукой указал в сторону какого-то темного переулка. Герцог прислушался. «Я ничего не слышу!» — сказал он. «Вероятно, тот, кто шел, спрятался!» — Какой-нибудь соглядатый следит за нами. — Убери лестницу, — сказал принц. А Рильи повиновался. Тем временем герцог сел на одной из каменных скамей, установленных по обе стороны входной двери. Шум не повторился, и никто не появился у выхода из переулка. — А Рильи подошел к герцогу. — Ну что, мансеньор? — спросил он. — Хороша она. — Дивно хороша, — мрачно ответил герцог. «Почему же вы загрустили, мансеньор? Она вас увидела?» она спит». «Что же вас в таком случае смущает?» Принц не ответил. «Брюнетка? Блондинка?» — спрашивала Релье. «Странное дело, Релье», — сказал герцог в раздумье. «Я уже где-то видел эту женщину». «Стало быть, вы ее узнали?» «Нет». Как я ни старался припомнить имя, связанное с этим лицом, не всплывает оно в моей памяти. Знаю только, что я поражен в самое сердце. Рельи с удивлением поглядел на принца, а затем произнес с улыбкой иронического характера, который и не пытался скрыть. Подумать только. А вы, сударь, не смейтесь, пожалуйста, сухо заметил принц. Не видите, что ли, что я страдаю. «Что вы, сеньор возможно ли это?» — воскликнула Рельи. «Да, это так, как я тебе говорю. Сам не понимаю, что со мной творится. Но», — добавил он с мрачным видом, — «кажется, не следовало мне смотреть». «Ну, именно потому, что эта женщина произвела на вас такое впечатление, надо дознаться, кто она». «Разумеется, надо», — сказал Франсуа. Поищите хорошенько в ваших воспоминаниях, мансиньор. Вы видели ее при дворе? Нет, не думаю. Во Франции? В Наваре? Во Фландрии? Нет. Не испанка ли она? Не думаю. Англичанка? Фрейлина королевы Елизаветы? Нет, нет. Кажется, у нее какая-то более тесная связь с моей жизнью. Сдается мне, я видел ее при каких-то ужасных обстоятельствах. Тогда вам будет легко узнать ее. Слава Богу, в жизни вашей мансиньор было не слишком много таких обстоятельств, о каких ваше высочество изволили сейчас упомянуть. — Ты так полагаешь? — спросил Франсуа с мрачной улыбкой. Арильи поклонился. — Видишь ли, — сказал герцог, — сейчас я уже достаточно овладел собой, чтобы разобраться в своих ощущениях. Эта женщина прекрасна, но прекрасна как покойница, как призрак, как существо, которое видишь во сне. Вот мне и кажется, что я видел ее во сне. Два или три раза в жизни, — продолжал герцог, — мне снились страшные сны, памяти которых до сих пор леденит мне душу. Ну да, теперь я уверен, женщина, находящаяся там наверху, являлась мне в сновидениях. — Монсеньор, монсеньор, — скричала Релье, — да разрешит мне Ваше Высочество сказать, что не нечасто приходилось мне слышать, чтобы вы с такой душевной болью говорили о треволнениях, связанных со сном. Сердце Вашего Высочества, по счастью, так закалено, что может поспорить с самой твердой сталью, и я надеюсь, что в него не вопьются ни живые люди, ни призраки. — Знаете, монсеньор, — «Не ощущая я на себе тяжести чьего-то взгляда, следящего за нами, из той вон улицы. Я бы, в свою очередь, забрался на лестницу, и, может быть, и мне поверить, я бы разобрался и в сновидении, и в призраке, и в страхе, который испытывает ваше Высочество». «Да, да, ты прав, Арильи. Поди за лестницей, установи ее и поднимись. Не все ли равно, что кто-то подсматривает? Ты же мой человек». «Погляди, Арельи, погляди!» Арельи уже начал было выполнять приказания своего повелителя, как вдруг послышались чьи-то торопливые шаги. И Анри закричал герцогу. «Тревога, мансеньор, тревога!» Арельи мгновенно оказался возле принца. «Вы?» — сказал герцог. «Это вы, граф? А под каким предлогом оставили вы свой пост?» — Монсеньор, — решительно ответил Анри, — если ваше высочество найдет нужным покарать меня, вы это сделаете. Но я счел своим долгом явиться сюда, и потому явился. Герцог с многозначительной улыбкой взглянул наверх на окно и спросил. — При чем тут ваш долг, граф? — Объяснитесь. — Монсеньор, со стороны Шельда показались всадники, и неизвестно, враги это или друзья. — Их много? — тревожно спросил герцог. «Очень много, мансеньор. В таком случае, граф, вы хорошо сделали, что не проявили безрассудной отваги и возвратились. Поднимите своих кавалеристов, мы отправимся вдоль берега речки, поищем место, где она менее широка. Самое лучшее, что мы можем сделать, это уйти отсюда». «Бесспорно, мансеньор, но мне, думается, необходимо срочно предупредить моего брата. Для этого достаточно двух человек». — Если так, — сказала она, я поеду с кем-либо из-за кавалеристов.